Глава двадцать седьмая «Это внушает огромное беспокойство, Джеймс, что бы вы ни говорили», продолжала настаивать леди Рэдклифф, «и сколько бы я ни пыталась обсудить с ним эту тему, он ее избегает». «Не могу представить, почему», буркнул Рэдклифф. Мать возрилась на него с некоторой холодностью, и он отвернулся, сделав вид, что разглядывает Стрэнд из Ландо, в надежде таким образом остановить причитание вдовствующей графини. Если бы он знал, что мать, попросив сопроводить ее на открытие ежегодной выставки в Королевской академии художеств, воспользуется этим как возможностью прочитать ему нотацию о поведении Арчи, то постарался бы уклониться от поездки. Ему следовало сразу догадаться о ее тайных намерениях, с каких пор леди Редклифф заинтересовалась искусством. «В беспечности нет ничего плохого», — Обиженно продолжала вдовствующая графиня, не обращая внимания на попытки сына уйти от разговора. Но, боюсь, Арчи всерьез увлекся картами. «Точно так же в прошлом году он всерьез увлекся боксом», возразил Рэдклифф, «или всерьез увлекся скачками годом раньше». «Это совсем другое», отмахнулась леди Рэдклифф. «Все чаще и чаще я слышу истории о молодых людях, погубленных азартными играми. Вы знаете, что младший брат леди Каупер Бежал в Париж именно по этой причине. Разумеется, они пытались замять скандал, но им не удалось. И до сего момента я не встречала юношу, меньше интересующегося картами, чем Арчи. «Даже Арчи не способен настолько проиграться», — пробормотал Редклифф. Любопытно, не велили его родители такие же разговоры о нем самом когда-то, прежде чем отец решил спровадить его на континент? «Я думаю, вы могли бы поговорить с ним должным образом», сказала леди Рэдклифф, не удостоив ответом его замечания. «Наставить на путь истинный, слегка припугнуть». Экипаж свернул во двор Сомерсетхауса не мгновением раньше, чем того хотелось бы Рэдклиффу. «Я не намерен это делать, матушка», отрывисто произнес он, не глядя на собеседницу. «У Арчи все отлично». Выйдя из Ландо и переступив порог здания, Они не обменялись ни словом. Редклифф без воодушевления взял каталог выставки, огляделся по сторонам, и настроение его ухудшилось еще немного, поскольку он увидел, что помещение заполнено представителями бомонда. Приехали сюда только для того, чтобы показать миру, как они в первый день выставки восхищаются произведениями искусства, но само искусство их нисколько не интересовало. Что за жалкие глупцы! За последние несколько недель Рэдклифф едва об этом не забыл. Благодаря мисс Телбот с ее интригами, просьбами об услугах, ранними визитами он был настолько занят, что не располагал временем для размышлений об иных материях. Осознав, что поневоле выискивает взглядом ее фигуру в толпе, Рэдклифф резко отвернулся и начал пролистывать каталог. — С чего бы вы хотели начать, мама? — спросил он. — С работы мистера Уорда портрет миссис Гулливер 104 года или интерьер церкви мистера ходжсона повеселее ответом на его вопросы было ледяное молчание отчетливо свидетельствующее о том что леди рэклифф недовольна старшим сыном возможно даже раздражена вдвойне тем обстоятельствам что по его милости вынуждена провести скучное утро теперь когда истинная цель поездки не достигнута он испытал облегчение заслышав в следующем зале как кто-то позвал их по именам. Обернувшись, он увидел миссис Кэндл, призывающую их жестами, а рядом с ней мисс Телбот, леди Монтегю и мистера Флетчера. Все они, за исключением мисс Сесили, окончательно забыли о картинах. «Какая жара, поверить не могу, что сейчас только май!» Вместо приветствия заявила леди Монтегю, яростно обмахиваясь веером. «Я бы не пришла, если бы знала, что здесь будет так душно. Хотя, разумеется, добавила она торопливо, «увидеть Дордрехт Тернера обязан каждый». Появился Пембертон, сжимая в руках стаканы, которые он с гордостью протянул мисс Телбот и ее тете. Он заметно приуныл, обнаружив, что к честной компании присоединился Редклифф. Тот сообразил, что наверняка остается на плохом счету у Пембертона после стычки в Татарсолс. Графу казалось, что это случилось уже очень давно, Однако Пембертон, судя по его возмущенной физиономии, придерживался иного мнения. «Боже милосердный, неужели мисс Телбетт действительно собирается замуж за этого паяца?» «Я слышал», — объявил Пембертон, справившись с раздражением, «что герцог Веллингтон вернулся в Лондон. Как думаете, он посетит Олмакс на этой неделе?» Веллингтону всегда нравились танцы. Не подумав, сообщил Редклифф, и в качестве наказания за эту неосторожность взоры присутствующих обратились на него. Пембертон глянул волком, решив, что его пытаются затмить. «Вы хорошо с ним знакомы?» — угрюмо осведомился он. «Немного», — коротко ответил Редклифф, надеясь, что на этом тема будет исчерпана. Пембертон смерил его взглядом. Неприязнь к графу боролась в нем со страстным желанием поговорить о наполеоновских войнах, в он почитал себя большим знатоком, предсказуемо победило второе. «Сам я», — заявил он скромно, изучил кампании Веллингтона во всех подробностях, «битва при Ватерлоу — предмет моего особенно пристального интереса». «Вот как?» — улыбнулся с едва заметной издевкой Редклифф. «И что за выражение мелькнуло на лице мисс Телбот? Неужели отвращение и стыд?» «У той битвы были свои недостатки», — доверительно сообщил Пембертон. «Я убежден, Веллингтон первым признал бы допущенные ошибки. Право, достаточно обратить внимание на использование конницы». Становилось все более очевидным, причем без малейших сомнений, что Пембертон вознамерился прочитать лекцию о Ватерлоу. «Это было настолько нелепо, что Редклифф нашел потуги глупца почти забавными». «Почти». Но когда Пембертон начал в томительных подробностях перечислять, как, по его мнению, следовало лучше сражаться в битве, смешливое настроение Рэдклиффа испарилось, на смену ему пришел нарастающий гнев. «Несомненно, будь я на месте Веллингтона, я бы... Хотелось бы мне знать», — попыталась перебить мисс Телботт, но тщетно. Пембертон, разошедшийся не на шутку, повысил голос, чтобы ее заглушить. Но вдумайтесь, вот что происходит, когда рекруты из низших слоев настолько недисциплинированы. От самомнения, невежества, вящей напыщенности этого человека захватывало дух. Как он смеет говорить о дисциплине? Как смеет пренебрежительно отзываться о тех, с кем Рэдклифф сражался плечом к плечу, словно низкое происхождение хоть на йоту преуменьшало храбрость, проявленную на кровавом поле сражения при Ватерлоу? Редклифф ощутил легкий зуд в пальцах левой руки. Прискорбно, что столь мудрый господин, как вы, не явился туда, дабы спасти нас. Бросил он холодно, когда Пембертон остановился, чтобы глотнуть воздуха. Теперь издевка стала очевидной для всех, кроме того, на кого она была направлена. Он раздулся от удовольствия, в то время как остальные вздрогнули. «Насчет этого не знаю», — запротестовал Пембертон. хотя, должен признать, мне бы хотелось увидеть битву собственными глазами. «Позвольте вас заверить, что близкое расстояние картину боя не улучшало», сказал Редклифф. Пембертон, похоже, его не услышал. «Не могу не думать о том, сколь многое могло бы измениться благодаря моему присутствию», промолвил он, обращаясь ко всем, и грустно покачал головой. «Воспитатель в пансионе всегда говорил, что я упускаю свое призвание», «Мне бы стать генералом». «Ни минуты не сомневаюсь», — заметил Редклифф. Редклифф, возможно, мать положила ладонь на его руку, но он ее стряхнул. «Вежливая личина, которую граф смог проносить почти целый сезон, всегда ненадежная, если речь заходила о войне, начала рассыпаться. Не правда ли, намного проще развить в себе вкус к воинам, когда битва уже закончена?» — поддел он. Только теперь Пембертон почуял враждебность в голосе собеседника. Он побагровел от гнева, неприязнь к Рэдклиффу возродилась с прежней силой. «На что вы намекаете, милорд?» – потребовал он ответа. Посетители выставки начали поворачивать головы в их сторону, управляемые доведенным до совершенства чутьем высшего света на драмы и спектакли. Леди Кингсбери, стоявшие рядом с портретом мистера Керси «Сплетники», прижала ладонь к арту в напускном смятении, но и не пыталась скрыть, что жадно наблюдает за происходящим. Редклифф ненавидел их всех, но больше прочих — эту лицемерную индюшку. «Приношу извинения, мистер Пембертон, что я лишь намекнул на то, о чем намеревался высказаться весьма прозрачно», — отчеканил он. Уголком глаза он увидел мать, чье лицо побледнело от огорчения, и мисс Телботт, Та, сжав губы в твердую линию, бросала взгляды по сторонам, но ему владела такая ярость, что эта картина отодвинулась куда-то далеко. «Вы, сэр», — продолжил он с улыбкой варвара, — «не более чем...» «О, боже!» — громко произнесла мисс Телбот. «Я сейчас упаду в обморок от духоты!» Оповестив таким образом собравшихся, она грациозно склонилась прямо на руки опешившего мистера Флетчера под многочисленные охи и ахи зевак. «Помилуйте, мисс Телботт!» Мистер Флетчер с готовностью поймал ее, но случившееся заметно его потрясло, серебристые бакенбарды заколыхались от волнения. «Мисс Телботт, как вы себя чувствуете?» «Пембертон, немедленно принесите ей попить, ее нужно вывести на свежий воздух». Разговор был забыт, все бросились помогать. «Пембертон исчез, видимо, отправился за напитками». Мисс Телбот было предложено опереться на заботливую руку мистера Флетчера, миссис Кэндалл осторожно обмахивала ее веером, а леди Монтегю начала подталкивать всех к выходу. Редклифф остался неудел и, медленно успокаиваясь, прищуренными глазами проследил, как удаляется вся компания. Его опыт наблюдения за нравом и поведением мисс Телбот не давал ему лишних поводов считать, что она склонна к обморокам. Хотя она принимала знаки внимания с бледной улыбкой, и благодарила слабым голосом, лицо ее, как обычно, сияло здоровьем. Влекомая помощниками, она оглянулась через плечо на Рэдклиффа. Поймав ее взгляд, он вопросительно поднял бровь, и в ответ она едва заметно подмигнула. Спустя некоторое время они смогли поговорить снова, к этому моменту Рэдклифф полностью взял себя в руки. Его мать и леди Монтегю отправились на поиски последнего шедевра Тернера. Пеймбертон куда-то исчез. Редклифф, фланируя, добрался до бархатной красной кушетки, где «отдыхала» мисс Телбот и сел рядом с ней. «Как я заключил из вашего подмигивания, вы устроили это небольшое представление ради меня?» спросил он тихо. «Ради вас и вашей матушки», подтвердила она. «Не уверен, что это было необходимо». «А я вполне уверена», — не согласилась она. «Было очень похоже на то, что вы отвесите Пембертону пощечину, и это омрачило бы вечер для всех, кроме сплетников. Кроме того, я задолжала вам услугу». «Простите», — произнес он извиняющимся тоном, «но я полагал, что услугу должен выбрать я, а не вы. По-видимому, это слишком опрометчивое предложение». «Думаю», — откликнулась она надменно, — «Правильным ответом была бы благодарность». «Вынужден согласиться, ваше вмешательство оказалось кстати», — признал он с улыбкой. «Моя матушка уже во мне разочарована, и, устроя потасовку, окончательно впал бы у нее в немилость». «Впрочем», — добавил он, искоса взглянув на собеседницу, — «я предпочел бы что-нибудь менее театральное». «Ах, это потому что вы не слишком дальновидны», — объяснила она серьезно, но темные глаза смеялись, необыкновенные, выразительные глаза. «Чем вы разочаровали свою матушку?» спросила мисс Телбот. Все еще немного взъерошенной после недавней стычки, Редклифф едва не уступил соблазну отказаться от объяснений, но, видя по лицу кити что она его не осуждает, шумно выдохнул. «Она думает, что я слишком беспечен по отношению к Арчи». Точнее, видимо, ей хотелось бы, чтобы я взял на себя более деятельную роль в управлении всей семьей. «А вы не хотите?» — заинтересовалась мисс Телбот. Граф неопределенно покачал головой. «Пожалуй...» — произнес он медленно. «Пожалуй, я скорее не знаю, как это делается. Отец был...» «Он взял барча в ежовые рукавицы. Я утверждаю это, потому что когда-то он взял в ежовые рукавицы меня». И если такого поведения ждут от главы семьи, я не уверен, что справлюсь». Мисс Телбот обдумала его слова и осторожно спросила. Он был строгим родителем. Редклифф издал короткий смешок. «Можно сказать и так. Мой отец не поощрял склонность к излишним удовольствиям, неумеренность. Он считал, что долг каждого – ежеминутно поддерживать репутацию семьи и яростно защищал нашу». «То есть, отправляя вас к Веллингтону, — тихо промолвила кити он сделал это потому что...» «Потому что считал меня позором семьи?» «Да. В молодости я желал насладиться всем, что может предложить Свет. Игры, выпивка, всяческие излишества. Мой отец счел это опасным. Он думал, что служба научит меня смирению, а поскольку Веллингтон был перед ним в долгу, я стал его аташе». Мисс Телбот медленно втянула в себя воздух сквозь сжатые зубы. Разумеется, он не ожидал, что возобновится война. Тяжело проронил Рэдклифф. Никто этого не ожидал. Отец потребовал, чтобы я вернулся, но я уже не мог. Это было бы верхом трусости. Я надеялся, что когда-нибудь он поймет, что в конце концов он будет мной гордиться. Но к тому моменту, когда я вернулся после окончания войны, он уже отошел в мир иной. Никому прежде Рэдклифф не рассказывал так много об отце, о своих отношениях с ним и сейчас испытал облегчение от того, что произнес мысли вслух. Он ощутил даже нечто большее, ибо мисс Телбот не сочла необходимым заполнять пространство банальностями и лживыми утешениями, а позволила его признанием повиснуть в воздухе нетронутыми. Возможно, Рэдклиффа должен был потрясти тот факт, что он предпочел открыть душу мисс Телбот, а не Хинсли, не матери, но его отнюдь не удивил поворот, который приняла беседа. В последнее время каждую свою встречу они заканчивали одинаково, на странно высокой ноте, поделившись друг с другом самым сокровенным. Он подумал, что, вероятно, мисс Телбот может спросить его почти о чем угодно, и он ответит. Рэдклифф глотнул лимонада, поморщился, найдя его крайне безвкусным, и опустил стакан. «Такие разговоры лучше вести за бренди заметил он более легким тоном. «Поверю вам на слово», — откликнулась мисс Телбот кротко. «Он не предполагал, что она способна на такую кротость. Мой отец любил бренди больше других напитков. Он пил?» «Первоначальным его пороком были карточные игры», — уточнила она. «Останься он холостяком, это не имело бы большого значения. Азарт, как я вижу, считается для джентльмена приемлемым». Но, впав в немилость, он не сумел должным образом приспособиться к изменившимся обстоятельствам, и с этого момента размеры долгов стремительно полезли вверх. «Тогда он начал пить?» — спросил Редклифф. «Нет, он пил и раньше». Но после смерти мамы не мог остановиться. Уверена, если бы его не убил Тиф, Это сделала бы выпивка». Рэдклифф кивнул. «И тогда все легло на ваши плечи». «Можно сказать и так», — задумчиво ответила мисс Телбот. «Но рядом была Беатриса, она намного меня младше и очень мне помогла. И хотя наши мать и отец оставили дела в запутанном состоянии, я благодарна за счастливое детство, которое они нам дали. В нашем доме всегда звучали смех, музыка, там жила любовь». «Должно быть, вы считаете меня слабаком», — непринужденно заметил он. «Я пытаюсь избежать ответственности, тогда как вы несете ее годами». «Ничуть», — возразила она, — «но, думаю, вам было бы полезно посмотреть на вещи проще». «Что вы имеете в виду?» — спросил он, нахмурившись. «У вас есть титул, богатство, влияние. У вас есть родные, которые вас боготворят, и вы довольно умно их защищаете». когда даете себе труд этим заняться. готовы признать, пусть даже ваши усилия пошли мне во вред. Вы более чем способны самостоятельно выбрать, каким лордом хотели бы стать. Но как выбрать? Не мог не спросить он. Китти пожала плечами. Просто делайте. Он взглянул на нее. Она взглянула на него. На мгновение им почудилось, что Лондон исчез, что во всем мире остались только они, двое, Их взгляд друг другу в глаза. А потом видение рассыпалось. Мне надо идти, произнесла мисс Мистелбот прерывисто, словно ей вдруг перестало хватать воздуха. Вижу, Пембертон меня ищет. Ах, да, наш генерал, насмешливо сказал Рэдклиф. Сделайте все возможное, чтобы он ко мне не приближался. Ведите себя прилично, шутливо одернула его Кити. Не забывайте вы говорить о моём будущем муже, если всё сложится хорошо. «Как будто я могу об этом забыть», — откликнулся он. Коттедж Нетли, вторник, 5 мая. «Моя дорогая кити как же мы были потрясены, получив от тебя письмо, франкированное лордом Рэдклиффом. Доставивший его почтальон изнывал от любопытства и, к сожалению, разнес эту новость по всему городу еще до полудня. Естественно, разнообразные персоны нашли поводы нас навестить в тот же день». «Будь уверена, мы не проронили ни слова, но скорее от замешательства, чем из осторожности. Я знала, что ты на дружеской ноге с Рэдклиффом, но как тебе удалось настолько с ним сблизиться, чтобы попросить его франкировать письмо? Спешу тебя заверить, что у нас все хорошо, Гарри так крепло, и, конечно, ничто на свете не тревожит Джейн. Погода, какой бы ни ненастной она ни была, не настолько плоха, чтобы удержать нас в четырех стенах, и это к лучшему». ибо количество карточных игр, в которые можно играть втроем, ограничено. Денег маловато, но я уверена, что мы и продержимся до вашего возвращения. Прилагаю письмо, полученное от господ Энсти и Эйнсли. Надеюсь, ты меня простишь за то, что я его прочла. Они подтверждают свое намерение посетить нас не позже 1 июня и повторяют, что если к этому дню мы не предоставим гарантии платежеспособности, собственно, то же самое, что в их последние пистоли. Твоя любящая сестра, Биатрис